Глава тридцать девятая Первым в комнату вошел Даниал. Он оглядывался по сторонам с таким растерянным видом, как будто не ожидал увидеть... Что, среднестатистическую двушку? Ну так извини, на двести квадратов в пригороде с бассейном, переводами и репетиторством не заработаешь. Следом вплыл Аверин. За ним шли Ольга с Волошиным. А ты что ожидал увидеть, Баграев? Сделанной наигранностью изогнул бровь Костя. Да именно так живут твои дети. Не в замке и не во дворце. Нравится, да? Так это ты не видел, где они родились. Даниэль только собрался ответить, но неожиданно упёрся взглядом в Данку и остановился как вкопанный. Похоже, её присутствие для него оказалось сюрпризом, а она с трудом подавила желание зажмуриться. Потемневшие глаза вспыхнули, буквально пригвоздив ее к стулу, и Дана чуть не задохнулась от охватившего ее пожара. Как чувствовала, надо было не слушать, а веренно и бежать, бежать от этого взгляда, от этих глаз. «Присядем», — вернул в сознание голос Кости. Он указал Даниялу место напротив себя, сам опустился на стул рядом с Данкой, а Волошин и Оля уселись на диван в торце стола. Сторонние наблюдатели, скорее молчаливые свидетели. Только теперь Дана -то оценила расстановку сил, сделанную Овериным. Дана оказался один против четверых выступающих на её стороне. На столе лежал телефон с включённой функцией записи. Можно вопрос. Даниэл нехотя оторвал взгляд от Данки, испытывающе посмотрел на Костю. Чисто из любопытства. Валяй. Милостивы разрешил тот, твой, который ты, мой племянник. Пускай. Он сказал на переговорах будет присутствовать родственник Даны. Так ты у нас брат. Уверенно ответила Верина, опуская руки ладонями вниз. Дана чуть не подавилась. Волошин крякнул и умолк. Дан не удержался, скользнул взглядом по Оле и задумчиво хмыкнул. Данка остерегалась смотреть на сестру, почему-то была уверена, что увиденное ей не понравится, а ведь надо сосредоточиться на переговорах. Зато пока могла вдоволь наглядеться на Даниэла. Она впервые могла рассмотреть его, потому что прежние мимолетные встречи не давали такой возможности. А теперь видела, как он изменился, и ей нравились эти изменения. «Нет ничего такого», просто взгляд со стороны. Она же может его просто оценить как женщина мужчину, красивого мужчину. Он всегда был таким, а сейчас, раздался в плечах, стал ещё красивее. Прежде чем озвучить наши условия, я хочу послушать тебя. Чего ты хочешь, Баграев? Тем временем уверенно наклонился над столом, будто спрашивал, когда неяло удобнее быть съеденным. И с какой стороны лучше, по его мнению, начать? Дан, снова не отрываясь, смотрел на Данку и, казалось, не слышал ни слова. Она усердно гипнотизировала ладони Аверина. Кстати, привлекательные большие мужские ладони. Потом логотип на футболке Даниала, потом его руки. Смотрела куда угодно, лишь бы не в глаза. А Аверин, в свою очередь, не сводил взгляд из Даниала. Такой вот получался равнобедренный треугольник. Тут дан странно дёрнулся и словно очнулся. Сделал глубокий вдох, выдох на выдохе: "Я хочу вернуть дано и детей". "Нет", вырвалось у Данки, и ей тут же наступили на ногу. Как бетонной плитой придавило, она даже подпрыгнула слегка. "Мы не будем обсуждать это, Баграев", предостерегающе сказал Костя. «Остановимся на детях». «Итак, на что ты для этого готов?» «На все». Паузы не было. «На все? Не бросайся пустыми словами, Даниэл. Я готов отдать все, чтобы вернуть свою семью». Упрямо ответил тот и снова странно дернулся. «Аверен, что его под столом пинает?» Данка подозрительно взглянула на Костю, но тот сидел с сосредоточенным видом, И она устыдилась глупых мыслей. Взрослые же люди, как можно? Хорошо, проверим, кивнула Верен. Тогда так. Ты отдаёшь всё, что у тебя есть. Что? вырвалось у Данки. С дивана синхронно прозвучал такой же ошеломлённый возглас, но Гуданки снова придавила бетонной плитой. Хорошо. Баграев, ты, наверное, не понял. Всё? Это значит всё. Вместо ответа тот выложил на стол папку и пододвинул Аверину. Это что? Мои активы. Недвижимость здесь и в Европе. Автомобильный парк, компания, банковские счета, наличка и золотые слитки в хранилищах. Весь перечень. Аверин раскрыл папку. Некоторое время в гостиной было слышно только шорох перекладываемых бумаг. казалось, никто даже не дышал. Пожалуй, наличку мы тебе оставим, Баграев. А вот апартаменты свои ты вряд ли потянешь. Машину одну какую-то сам выбери. С детьми на троллейбусе очень неудобно. Да, Дана. И хищно взглянул сначала на Данку, потом на Даниэла. Она лишь кивнула беспомощно. Баграев сохранял полную невозмутимость. Может, они договорились? Оверин начал зачитывать вслух по пунктам, попутно задавая вопросы Даниэлу. Тот уточнял, отвечал спокойно и продолжал обдавать Данку жаром своих глаз. Наконец Костя закончил чтение и отложил бумаги. Значит, по деньгам договорились. Всё, помимо налички и автомобиля, ты передаёшь в собственность Дарье Михайловне Бондарь. Заметь, не детям, при которых она будет лишь пекуном. Нет. Ты отдашь всё ей, вы поменяетесь местами. Теперь она станет обеспеченной молодой женщиной, а ты будешь на неё работать. Тебе ведь понадобится работа Баграев. Можешь, конечно, пойти водителем маршрутки. Слышал, ты неплохо водишь. Но я могу порекомендовать тебя на роль исполнительного директора. Управляющий с тебя выйдет толковый. Я согласен. Просьба. Дана. Голос Даниэла дрогнул, но он быстро взял себя в руки. Когда встанешь во главе компании, не увольняй всех подряд. И ещё батрас. Мой зять. У него акции. Квартиру не надо забирать Костя. Не выдержала Данка, готовит что тот снова начнёт топтаться по её ноге. Но уверен лишь фыркнул. Как скажешь. Но я бы поменялся. Ты туда, он сюда. Ты могла бы ему эту квартиру сдавать. Пусть поживёт на съёмный. Ну да ладно. Какие у тебя ещё условия, Дана? Она облизнула пересохшие губы. Они никогда не будут Баграевыми. Даниэль вздрогнул, на миг закрыл глаза и снова совладал с собой достаточно быстро. Хорошо. Но отчество моё. Данка собиралась возразить, но уверен снова наступил ей на ногу. "Бундер, это чья фамилия?" негромко спросил Дан, и у Данки заныло в груди. "Девичья, мамы. Если ты захочешь дать им фамилию отца, я не против. Учту. И ещё. Твоя родня, Даниэл, к моим детям тоже не имеет отношения. Туда ты их не повезёшь." Он отвернулся и ответил будто в пустоту. "Бабушка была бы рада тебя видеть." И ещё Нина. Она скучает, Дана. Данка едва сдерживала слёзы. Как же сложно быть железобетонной и ледяной, когда внутри всё заходит от плача. Ты можешь общаться с теми, кого выберешь сама, Данка, очень мягко сказал Костя, беря её за руку. Здесь, на своей территории. А когда Никита с Настей вырастут, они сами будут выбирать. и сжал ладонь. Дана сглотнула слёзы, быстро вытерла свободной руку и щёки. Аверин покачал головой, протянул руку и, как фокусник, достал из воздуха бумажный платок. Не из воздуха, конечно, Оля всунула. Данка поняла это по её сочувствующему сопению и всхлипам. Но смотрелось это именно так. Хорошо. Сдалась она достаточно быстро, И посмотрела на Даниала. Пусть это будет бабушка Мадина, твой отец и Алана. Смотреть на него было мучительно, но я отвести взгляд не получалось. Его синие, влажные, как океан глаза казались бездонными, и Данка медленно погружалась на самую глубину, не пытаясь даже выплыть на поверхность. А где-то там на берегу продолжал говорить Аверен. «У тебя всё, Баграев? Или есть ещё условия?» «Есть. Детям, скажем, сегодня же». «Нет, когда я захочу», — сипло запротестовала Данка. «Сроки?» — уточнил с берега Аверин. «Когда я пойму, что можно». «Так не пойдёт. Максимум месяц», — покачал головой Даниял, и она, вздохнув, кивнула. «График и формат встреч?» Это важно, Дана. Один раз в неделю мы проводим с детьми вместе. Выдвинул своё условие Даниэль. В выходной и 3 дня в неделю они проводят у меня. 2 дня и никаких совместных встреч, возразила Дана. Они с Баграевым синхронно подпрыгнули. Я люблю тебя, Дана, и буду пытаться тебя вернуть. Упрямо сказал Даниэль и зачем-то посмотрел на уверенно А если она захочет выйти замуж, ты будешь мешать и вставлять палки в колёса? Если захочет, тогда нет. Мешать не буду. Странная у тебя любовь, Баграев. Сначала не буду, а потом всё равно отобью. Данка закрыла руками лицо. Оля вытирала глаза бумажным платочком. Кстати, скоро у детей день рождения. Я правильно запомнил дату, Дана? Костя озвучил дату, и Даниэль стал белым, как садовая гипсовая статуя. Это правда? Посмотрел на Данку, и когда она с субитым видом кивнула, тоже закрыло руками лицо, а потом принялся яростно его тереть. На какие шиши ты собираешься жить, Баграев? Не выдержал Волошин, наклонившись так, что чуть не упал с дивана. Ты же так не привык. Или к папашке побежишь за помощью? Это я без них не смог привыкнуть. Тихо ответил Дан, кивая в сторону Данки и снова начиная топить её в своих глазах. Остальное неважно. А если она тебя в компанию не возьмёт? Ты что, правда в одинолый пойдёшь? Нет. Буду тренером по сёрфингу. Давно хотел. Тебе для этого придётся уехать. вырвались у Данки, и у Даниалы просветлел взгляд. Я буду выдерживать график встреч, да она не волнуйся. Самолёты летают по расписанию. Уверен с видом глубокой удовлетворённости нажал стоп на экране и откинулся на спинку стула. Разве ж то лоб руковом не вытер? Даниала пёрся локтями в стол. Кстати, с Кальмой уже обо всём договорились? Скажи, старшая рода это такой стёпь? Оверин выглядел довольным и расслабленным. "Почему же? В роду оверинных я старший, и глядя, как ползут вверх брови Даниала, с несходительно заметил. Ты не уточнил, какого именно рода. Твои проблемы, Баграев. Пожалуй, с этого дня придётся подавать всем вам жамы попрошайкам без исключения, а то вдруг не признаю в гриме. Неудобно". Попытался съязвить Даниал, но Костя всем своим видом давал понять, Что испортить ему настроение сегодня, не удастся никому. Хочуметь, сказал с дивана потрясённый Волошин. А Данка была уверена в одном. Торгуй сейчас о вечном эликсиром молодости, она первая встала бы в очередь. Клим с детьми задерживался, поэтому перед уходом Даниэль попросил у Данки разрешения пройти в детскую, хоть на несколько минут. Она лихорадочно искала повод, чтобы отказать, но ничего не придумала, поэтому пришлось разрешить. В конце концов, ей теперь предстоит научиться разрешать многое. Дан постоял на пороге детской, потом вошел внутрь. Подошел к кроватям, поправил подушку на одной, на другой раз гладил складку на покрывале, взял Настиного зайца, подержал, посадил обратно, Прошёл дальше и остановился перед полочкой с фотографиями. Поднёс руку к снимку, где Настя с Никиткой в роддоме лежат рядом на пеленальном столике. И дану увидела, как у него задрожали пальцы. Я их видел. Начал было говорить, но молк и лишь шумно сглотнул. Помолчал и продолжил хрипло: "Я хотел бы посмотреть все снимки, которые у тебя есть с самого начала". И видел. Всё, что я пропустил. Хорошо. Постарались, чтобы он не заметил, как она тоже сглотнула. Но он, кажется, заметил. Я сделаю тебе папку и выложу в облако. Ссылку сброшу. Куда? У неё нет его номера, но Даниила я пере dial. Нам нужно обменяться контактами Дана. Дай мне свой телефон. Обещаю не тревожить тебя понапрасну. Но ты можешь мне писать и звонить в любое время. Пока Данка доставала из сумки телефон, он как-то незаметно оказался рядом. У неё закружилась голова, как тогда в беседке на день рождения Нины. Он здесь. Рядом. На расстоянии вытянутой руки. Даниэль подошёл ещё ближе, почти впритык. Дана. Его дыхание стало прерывистым, у нее следом вырвался судорожный вздох, и о ней прошу сразу простить меня. Понимаю, что это невозможно, я этого не заслуживаю, но я прошу, чтобы ты позволила быть рядом. Мы же обо всем договорились, Даниал. Она не могла говорить, дыхание сбивалось от его присутствия, мысли путались. Ты можешь видеться с детьми, быть с ними рядом, Я говорю о тебе, даночка. Я прошу тебя позволить мне быть рядом с тобой. Я тебя не надо, Дан. Пожалуйста. Она взметнула руку вверх, будто собиралась прижать ладонь к его губам, но тут же её отдёрнула с похватившись. Хорошо. Он отступил на полшага с разведёнными в стороны руками. Я подожду. Только, пожалуйста, не шарахайся от меня как от призрака. «Ты и есть призрак, Дэн», — тихо сказала она. «Призрак всего, что осталось в прошлом». «Я слишком долго училась тебя забыть, чтобы позволить себе снова выпустить все это на волю». «Да, я понимаю. Так, может, и не надо воскрешать мертвецов. Мы можем попробовать построить что-то новое». Он держал ее руку, поглаживая большим пальцем. И Данка помнилась уже, когда Даниэл потянул руку к губам, собираясь поцеловать. Новая не строит на развалинах Даниэла. Отняла руку и для верности спрятала за спину. В другой она держала телефон. Даниэл осторожно накрыл руку с телефоном ладонями. Ты права. Я разберу эти руины, Дана. Только не уходи. Будь со мной, и я справлюсь. Вот увидишь. Он больше не пытался её поцеловать, вбил свой номер в телефонную книгу, прозвонил и ушёл. А Верен с Волошей над чем-то спорили на кухне, Оля хлопала дверцей холодильника, Данка постояла немного, раз за разом поновой проживая разговор с Даниэлом, а потом тоже отправилась на кухню. И ничуть не удивилась, обнаружив посреди стола бутылку виски и два бокала. Через час Клим вернул ей довольных, взъерошенных детей и повёз домой Ольгу с двумя успевшими неплохо накидаться мужчинами. Как объяснил Данке дядя Серёжа, они снимали стресс. А Верен заявила Оле, что к себе не собирается и что ему прямо сейчас жизненно необходим аванс. Судя по тому, что сестра не перезвонила, он убедил её пустить к себе в квартиру. Всё равно под каким предлогом может, попросился в туалет или попить водички. Тем временем дети разбирали подарки Даниала, и Дана сделала несколько снимков, как они играют с принесёнными игрушками. Когда все улеглись, она собралась с духом и отправила снимки на номер Баграева, сопроводив сообщением: "Им очень понравились подарки". Ответ пришёл так быстро, будто Даниал держал телефон в руках и не сводил глаз с экрана. Спасибо тебе, Дана. Сегодня у меня был очень счастливый день. И сердечко. А Данка лежала и с горечью думала, какой беспросветный у человека должна быть жизнь, если ему кажется счастливым день, в котором его обобрали до нитки.